Глава 171. Могу ли я ругаться, если он уже извинился? Я потёр свой зад и встал. Почему этот глупый дракон назвал тебя Сяосяолан? Синий дракон ответил мне: "Это наш способ обращения друг к другу. Мы зовёмся в соответствии с нашими цветами. Давай возьмём этого зелёного дракона в качестве примера. Король драконов будет называть его Сяосяоцин". Дракон того же вида, но младшее поколение, будет называть Сяо Сяо Цинг. Ну, а я же жалкий Сяо Сяо Лан. После сказанного он тяжело взглянул на меня. Я с любопытством спросил, а что если в одном поколении есть два дракона одного и того же вида? Лицо синего дракона потемнело. В нашем клане такое происходит очень редко. У каждого вида обычно есть только один наследник. Если бы в одном поколении действительно появилось бы два дракона, как ты говоришь, их бы звали Сяо-Сяо цвет дракона первый и Сяо-Сяо цвет дракона второй. Несмотря на то, что мне 8000 лет, я все еще младший для поколения Сяо Цинга. Однако, я хорошо известная фигура в моем поколении. С этими словами... Он принял позу, которая по его мнению была крутой. Мне хотелось провалиться в тьму. Эти драконы были абсолютно нецивилизованными. Я намекнул ему, как насчет того, чтобы дать тебе новое имя. Сяосяолан звучит не очень. Настроение синего дракона тут же возросло. Ох, мой человеческий брат, я благодарю тебя за это, пожалуйста. «Дай мне его побыстрее!» Я подумал и ответил. «Я буду называть тебя Биглан. Как тебе, впечатляет?» Пояснение переводчика. Биглан. Синий лед. Синий дракон тихо проговорил, словно пробовал на вкус. «Биглан! Биглан! Вау! Отлично! У меня есть свое имя!» Сказав это, он развернулся и убежал. Я крикнул ему вслед. «Эй, пожалуйста, принеси мне что-нибудь поесть!» Я даже не знал, услышал ли он меня или нет. Я покачал голову и вернулся в грот, в котором ранее проснулся. Как я могу победить этого глупого зеленого дракона? Его сила слишком высока. Даже если я объединюсь с Сяо чтобы сражаться изо всех сил, Мы не сможем победить его. У меня был только месяц. Даже если я буду тренироваться как можно быстрее, победить этого дракона будет невозможно. Я никогда не думал, что я, магистр, не смогу победить дракона. Король драконов сказал, что у них высокое сопротивление к магии. Он определенно не солкал. Любые магические заклинания ниже продвинутого уровня Бесполезно против них. Если я хочу победить его, я должен двигаться во время сражения с ним. Его тело очень огромно. Определенная его ловкость будет ниже моей. Я должен атаковать первым, воспользовавшись телепортацией для проведения атаки. После этого я воспользуюсь мечом света. Однако мне кажется, что его урон будет не сильнее Зуда. Что же делать? Он определенно не даст мне времени, чтобы произнести заклинание. Похоже, мне придется использовать силу слияния магической силы и боевого духа. Тогда у меня будет шанс. Цель этого месяца – увеличить мощность слитой энергии и уменьшить время на ее подготовку. Я смогу узнать, что произойдет только после этого. Имея определенную цель, мое настроение улучшилось. в этот момент когда я решил подготовиться и начать практиковаться, я неожиданно почувствовал нечто похожее на землетрясение земля гудела звук был такой словно гремел гром что происходит воспользовавшись телепортацией на короткие расстояния я выбрался из грота увиденное потрясло меня тут были все виды драконов кажется их было двести судя по всему Собрались все силы клана драконов. Некоторые летали, некоторые стояли на земле. Их размеры и формы отличались, но они все источали грозное величие. Меня удивило то, что их мишенью, казалось, был я. Они окружили меня и стали медленно приближаться. Что уж говорить обо мне. Даже если бы король богов увидел так много драконов, у него бы наверняка заболела голова. Я решительно улыбнулся и сказал, «Ого, приветствую всех вас! Я только прибыл и жду ваших советов». Толпа драконов не заботилась обо мне и продолжала окружать меня. «Это плохо. Неужели они рассматривают меня как десерт?» «Но я такой маленький. Вероятно, я не смог бы удовлетворить даже одного дракона. А их тут так много. Как они будут делить меня?» Так не пойдет. Быть может, этот глупый зеленый дракон позвал их? Это тоже не могло произойти. Единственный, кто может переместить весь клан драконов, это король драконов. У зеленого дракона нет на это способностей. Когда толпа драконов окружила меня, четыреста огромных глаз встретились с моими маленькими глазами, и я осторожно произнес. «Чего вы хотите?» «Я гость короля драконов, так что вы не можете делать все, что вздумается». Видя, что они не отвечают мне, а их когти начали шевелиться, я понял, что это было плохо. Возможно, они пришли сюда из-за потери жизненной силы Сяо Цзиньям. Я поспешно сказал. «Братья драконы, если вы хотите выразить свой гнев, пожалуйста, позвольте сохранить мне мою маленькую жизнь». а также, когда будете бить, пожалуйста, не бейте меня по лицу». После этих слов я сел и использовал всю магическую силу, чтобы защитить свое тело. Долгое время не раздавалось ни звука. Они, как и прежде, смотрели на меня. Внезапно внутри толпы началось движение, и синий дракон, который улетел ранее, протиснулся ко мне. Несколько больших драконов сбоку издали звуки. Беглан выпятил грудь и сказал «Предоставь это мне». Я не знал, что он им наобещал. После переговоров Беглан подошел ко мне и опустил свою огромную голову. Казалось, что он хочет понюхать меня. «Человеческий брат, имя, которое ты мне дал, потрясающе звучит. На протяжении многих лет члены моего клана не имели своих имен. можешь ли ты так а так это было из-за этого я вытер холодный пот со лба и успокоился я с улыбкой ответил дать им всем имена без проблем не волнуйся я известен как красивый необычайно изящный с манерами нефритового дерева и являюсь могущественным но исключительно остроумным магом среди людей «Разве это может быть проблемой для меня?» Беглан был удивлен и спросил. «А что значит красивый, необычайно элегантный, с манерами нефритового дерева и мощный, но исключительно остроумный маг?» Я чуть не упал. Я неловко улыбнулся. «Это фразы, описывающие что-то хорошее. Ладно, давай не будем об этом». «Все они пришли, чтобы получить имя?» Все большие и маленькие драконы одновременно заревели. Звук был настолько громким, что мог разрушить горы и перевернуть моря. И я вздрогнул и сказал, «Хорошо, пожалуйста, прекратите реветь. Вы до смерти меня пугаете. Подходите ко мне в соответствии с вашим возрастом, от младшего к старшему». Эти драконы, обладающие тиранической силой, были похожи на послушных младенцев. из-за желания получить хорошее имя. Каждый дракон, который подходил ко мне, смотрел на меня глазами полными надежды. Не было ни намека на их обычное величие. Ты покрыт красной чешуей, а на спине у тебя три шипа. Твое драконье дыхание – огонь. Ты выглядишь сильным и смелым. Поэтому я дам тебе имя Хуалие. Пояснение переводчика. Хуалие. Яростное пламя. Твоя чешуя полностью фиолетовая, и я назову тебя Дзимен. Дзимен пурпурный сон.